На его месте я бы вообще оставил службу. Тася промолчала. Что ж, может, оно и к лучшему? Лиза, узнав новость, долго возмущалась и была безутешна, говоря о несправедливости. «Разве Михаил давал тебе повод думать о нем, как о женихе?» — спросила Тася. «Нет, он был очень осторожен в своих поступках и словах». «Так о чем ты и печалишься?» «Да как же!» Будь я богата, он бы женился на мне. Понимаешь, он казался таким благородным и порядочным, а на самом деле, как и все, стремился только к выгоде. Обидно, что я ошиблась еще в одном человеке. Да коли деньги в этом мире будут давлеть над чувствами? С того разговора минуло уже два месяца. То снегом, то дождем плачет ноябрь. А Тася все думает о последних Лизиных словах. «Почему Михаил женился? Неужели из-за денег?» Последние месяцы беременности Тася переносила хорошо, и доктор, часто навещавший ее, говорил, что роды должны пройти успешно. Еще он говорил, что у нее правильное телосложение, благоприятное для родов и здоровый организм. И все же Тася боялась рожать. «А вдруг она умрет?» Или ребенок родится уродом. Чем ближе подходил срок родов, тем она все больше мрачнела и скучнела. И когда уже совсем пала духом, неожиданно в гости приехали супруги Шубины. Оказалось, что Серж намеренно вызвал их письмом, имея цель успокоить свою жену. Тихий дом с приездом гостей сразу наполнился шумом и весельем. Прежде всего, Анна с энтузиазмом взялась за поднятие настроения хозяйки дома. «Милая моя!» — щебетала она, не умолкая ни на минуту. «Я рожала три раза! Три! Все мои дети живы, здоровы и замечательно растут. И со мной, как видишь, все в порядке. Не унывай, все у тебя будет прекрасно». Тася была рада гостям. Шубины вносили оживление в их размеренный деревенский быт. Анна Шубина царила всюду. Даже если ее не было в доме, все равно все, и слуги, и хозяева ощущали ее присутствие, будто витал ее незримый дух, следящий за всем. Серж часто уединялся с Шубиным в своем кабинете. Они вели долгие беседы о хозяйственных делах. Князь давно занимался торговлей и убеждал Сержа, что это самое прибыльное дело. Сам он хвалился тем, что может купить и продать все, что угодно. «Слушай, братец, — с воодушевлением говорил Шубин, — наплевать мне на мнение Света, который смотрит на торговлю, как на неприемлемое для дворянина дело. Эх, братец, я был за границей, да там всяк торгует, не обращая внимания на титулы. Лорды и те сидят на мешках с шерстью. А у нас что? При зрениях купцам!» — Людишки! Они будут сосать лапу и палец, а палец не ударят, чтобы поправить свои дела. Но я тебе скажу. Правительство наше понимает, где выгода. Идет нам, дворянам, навстречу, разрешает торговать беспошлинно, открывать лавки при домах. Грех не воспользоваться своими правами. Я уже во всех своих городских домах открыл торговлю. Но этого мало, братец мой, мало... Я вот даже в гильдию собираюсь вступить. — Зачем тебе? Ведь там налоги, — спросил Серж. — Нам, дворянам, и тут послабление. Налогов меньше, чем у купцов. А в гильдию почему хочу? То тут братец правительства тоже умно сделала. Лавки дворянам при домах можно открывать. А вот ежели желаешь в торговом ряду магазинчик, то, пожалуй, в гильдию. А лавка при доме — это мелочь, скажу тебе. Я на гостиный двор в Петербурге замахиваюсь. Э, сказали бы мне несколько лет назад, что я так в торговле размахнусь. Посмеялся бы. А помнишь, как мы с тобой в университете мечтали о будущем? Я даже не знал, чем займусь после учебы. И думал, зачем я учусь? Перевожу родительские деньги, а оказалось, что мне учеба помогла. Я знаю законы, я просвещаюсь, я кумьякую в финансах. А мне после смерти отца никак не развернуться. Печально произнес Серж, наливая водку в стопки из пузатого графина. Уверяю тебя, начни торговать, и в миг поправишь свои дела, посоветовал Шубин.